Понятно, что образование подобных обществ на границах государства должно было вести к постоянной борьбе. Если государство слабо, то напор дружин на него увенчивается успехом. Мы знаем, чем кончилась судьба Римской империи вследствие напора германских дружин. Они вошли в области империи и образовали здесь высшее, то есть военное сословие. В 17 веке на востоке Европы произошло подобное же явление.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 с казаками, которые являются грубнее Литвы и немцев и стремятся утвердить свое господство, возведшие на московский престол своего вождя, своего царя. Вопрос ставится ясно. Бояре и все лучшие люди московские присягают польскому королевичу, чтобы не быть в рабстве у своих прежних холопий казаков при торжестве калужского царика. Возбуждение религиозного интереса вследствие замыслов Сигизмундовых, давшее знамя, средоточие для жителей московского государства, давшее им возможность высвободиться из прежней разрозненности для общего дела, указавшее им единство ненародное, негосударственное, но религиозное, общую купель, в которой они крестились в православную веру.